После упорного боя нестройные толпы пугачевцев дрогнули. Первыми поскакали в разные стороны башкирцы, их было около двух тысяч. А затем, будучи не в состоянии держаться без их помощи, и остальные силы армии, казаки и крестьяне обратились в бегство. Пугачев был узнан по перевязанной руке и по окружавшей его на хороших конях свите. Два офицера, Беницкий и Борисов, с отрядом драгун бросились его преследовать. И вот он, вот он Пугачёв. Беницкий был от него в каких-нибудь 15 шагах. Уже рослый конь Пугачёва швырял копытами в лицо офицеру комьями земли с зелёной травкой. Но лошади драгун истомились, конь же Пугачёва был свеж, росист. взмах плётки, ещё, ещё, и Емельян Иванович скрылся в густом лесу. Лес укрыл и спас от плена не одну тысячу пеших и всадников. Подобно дробящимся до бесконечности шарикам ртути, все пугачёвцы рассыпались в разные стороны. И когда будет можно, они снова стекутся к батюшке. Они найдут его, куда бы он ни скрылся. В этой несчастной битве потери Пугачёва были огромны. Майоры Гагрин и Жолобов, преследовавшие пугачёвцев, впоследствии доносили, что лежащих мошеннических трупов на 4 слишком верстах перечесть было невозможно. В бою погибли новый секретарь военной коллегии Иван Шундьев и новый повытчик Григорий Туманов. На глазах Пугачёва оба они с кучкой дружных заводских крестьян яростно бились с врагами. Пугачёв впоследствии долго печалился об этой потере. Он давно наблюдал, что утрата среди заводских крестьян всегда наибольшая. Жалко, очень жалко их. Славаем Они либо бьются до смерти, либо, лишившись последних сил, попадают в пленение. Они эти крестьяне с уральских заводов, да вот ещё природные казаки, первый оплот его Пугачёва армии. Только одна беда маловата их. Потери Пугачёва под Троицкой крепостью 28 пушек Около четырех тысяч убитых и раненых. Печальный, но все еще твердый духом, Пугачев неизвестно куда скрылся. Екатерининские воинские части надолго потеряли его из виду. Леса, хвойные леса, ель, сосна, пихта, кедровник. Ой, солнце, как оно ласково пригревает, и какой дух мянный, смолистый воздух течёт по узкой лесной дороге. Меж высокими стенами густолесья едет горстка всадников. Это Пугачёв со своими немногими близкими, которым удалось скрыться из-под Троицкой крепости. У Емельяна Иванча нет большой армии, она разбежалась. рассыпалось по непролазным лесам и потеряло след своего владыки Пугачёв один возле него нет ныне армии их войные леса сопровождают его загадочным шёпотом то ли удачу сулят ему то ли пророчит конец его грозным деяниям предрекают всякие бедствия ветру нет а лес шумит пошумливает шёлковым шелестом ветру нет и нет возле батюшки армии армии нет на встречу пугачёву попадаются захудалые деревеньки в десяток-другой домиков бродит в перелесках коровы и овцы при них то старуха с хоростины то пузатеньки на тонких ножках парнишки с снутом пастух Вот за виде едущих рысью всадников малыш выхватил из-за пояса самодельный берестяной рожок и начинает наигрывать заунывную. Он перенял эту песню от родимого дедушки. Его рожок выговаривает трогательным человечьим голосом, жалуется на что-то, о чем-то неутешно плачет без слез. Лесная русская песня бередит душу всадников. Они задерживают коней возле мальчика и тоскующими глазами улыбаются ему. Эх, песня, русская заунывная песня. Играет тебя и на разгульных свадьбах, и на печальных похоронах, когда правят тризну. Нет у Пугачёва армии. Подольше послушать бы тебя, дивная песня, погрустить бы возле тебя, поднять из души всю горечь. Пугачёв протягивает пастушку пятак, все благодарят его за добрую игру и дальше, дальше. А вот движется навстречу малое девчоночка. Она ездили похожа на крохотную старушку-карлицу. В руках баток через плечо холщовая торба под куски. "Здравствуй, девочка", приветливо крикнул Пугачёв с седла, и всадники остановились. "Здорово, дяденьки", девочка тоже стала среди дороги и воззрилась на всадников. Она щупленький заморыш, ноги в потрёпанных лопатках, и руки худые, личико бледное, вытянутое, тёмно-русые волосы растрепались. Сзади косичка. Глаза большие, серые. Они оживляют лицо, делают его привлекательным. В разговоре она сдвигает брови, тогда над переносицей появляется какая-то не по возрасту страдальческая складка, и детская личика приобретает выражение большой заботы. «Куда ты летишь, пчелка?» — спросил Пугачев. «Да царя лечу». — охотно и доверчиво ответил ребенок. — Только не веду, в кой стороне царь-то живет. Велели мне до царя идти, правды матки искать. А вы кто такие, дяденьки? — Вот я царь, а со мной атаманы да полковники. — Нет уж ты, дяденька, не загибай. Врачек-то я слыхала на своем веку много. — Ой, да век же твой долог, — засмеялись атаманы. «А по что же ты за царя-то не хочешь меня признать?» — улыбаясь, сказал Пугачев и подбоченился. Он был в простой казацкой среде, без ленты, без звезды. «Да не что цари такие!» — проговорила девочка. «На царях-то злат венец и одежина из бархату, ведь поди я знаю, сказа-то, и про баву королевича знаю». Вот подай гроши, либо хлебцы кусок, и тебе сказку расскажу. Дяденьки, меленькие, где же мне царя-то искать? И девочка крестообразно сложив на груди тонкие руки, низко поклонилась всадникам. Царь перед тобой, сказал овчинников и кивнул головой на Пугачёва. Вот он, царь! О, протянула девочка и вложив в рот палец, Недоверчиво уставилась в лицо ласково улыбавшегося всадника с чёрной бородой на его рослого выхоленного коня в дорогой упряжке. Как звать тебя? Окулькой звать, ответила девочка Пугачёву. Я сирота. Добрые люди сказали мне идти в куски, а я спрашиваю, куда же? А они мне: иди хожь куда, везде доля куда. Проговорив так, она замигала, потупилась, и с глаз ее закапались слезы. Атаманы переглянулись, вздохнули, закрутили головами. Пугачев, обратясь к ним, тихо спросил. — Возьмем? — Возьмем, — ответили они.